т р и д ц а т ь е гуру. Когда с о з н а н и е у носится в миры высших возможностей у духа вырастают крылья. Когда человек изображают с крыльями, это символ крылатого духа. Не все духи крылья имеют. Потенциале все, но в действительности очень немногие. Истинное творчество поднимается в устремлении своем к свету на крыльях духа. Когда стоит перед полотном такого художника-творца, то и у вас вырастают крылья. Потому истинное творчество вдохновляет и возвышает человека, перенося его в миры высшей реальности через искусство и м е е т и свет.